Руслан Мельников. Магиер Лебеус. Обновлённая авторская редакция. Глава 1. Птица в небесной синеве, расчерченной молочно-белыми полосами облачных барашков, казалась чернильной кляксой на дорогой бумаге. Одинокий ворон кружил над Нидербургом, опираясь мощными крыльями на восходящие потоки воздуха и терпеливо дожидаясь добычи. только в этот раз подольше ошибся. Под городскими стенами не было ни битвы, ни казни. Под стенами проходил честный рыцарский турнир, после которого поживы вороню не оставляют. Расположенная напротив главных ворот Нидербурга ресталище, пестрело гербами известнейших родов атландского герцогства курфюрства и в ближайших окрестностях. Ландграфы, пфальцграфы, бароны и имперские рыцари Съехавшиеся на Нидербурский турнир старались перещеголять друг друга яркостью красок, пышностью свиты, богатством доспехов и убранством лошадей. От видов роскошных плюмажей и парадных плащей, дорогих конских папон, нагрудных гербовых кот, копейных банеров, тяжёлых расшитых золотом штандартов и раскрашенных щитов разбегались глаза и веселилась душа. По краю ровного, хорошо утоптанного турнирного поля стояли напыщенные знатноголосные герольды. В руках углашата и вблестели начищенной медью трубы с гербовыми вымпелами Нидербурга. Трубы трубили. Герольды громко и подолгу, на несколько голосов с разных концов ристалища, дабы слышали все, объявляли участников очередной схватки. Они подкупные судьи следили за соблюдением формальностей рыцарского поединка. Плотным кольцом, точнее, вытянутым овалом вокруг кристаллища, выстроились вооружённая городская стража и ланскнехты. Им надлежало поддерживать порядок возле турнирной ограды, оттеснять забывшихся зрителей, а при необходимости разнимать слишком уж горячих поединщиков, игнать прочь прытких рыцарских слуг и оруженосцев. На небольшой насыпи, ближе к городским стенам, возвышались дощатые трибуны. Здесь, под расписанными навесами, в мягких переносных креслах гордо восседали знатные господа и дамы, изволившие наблюдать за турнирными схватками. Нидербурская знать надменно и холодно взирала на прочих зрителей, но с величайшим интересом разглядывала участников благородного состязания. На самом почётном месте в центре трибун, окружённый полудюжиной телохранителей, сидел невысокий и немолодой уже мужчина. с породистым лицом, кустистыми бровями, густой бородой и обильной сединой в волосах. Его светлость Бургграф Рудольф Нидербургский, устраитель турнира. Одежды и кресло Рудольфа украшали геральдические красные львы, поднявшиеся на задние лапы. Красный лев на жёлтом поле таков был фамильный герб древнего дворянского рода, из коего происходил Бургграф По левую руку от Рудольфа расположилась королева турнира, юная светловолосая девушка с изящным станом и обворожительным личиком, на котором выделялись болезненно-красные от возбуждения щёки и горящие восторгом глаза. Сходство с грубоватым бурграфом было невелико, однако именно это нежное создание приходилось Рудольфу родной дочерью, отец души не чаял в своей милой дочурке. А её поесть неземную красоту воспевали менестреи по всему Атланду. Герде, называемой не иначе как Гердой без изъяна, исполнилось 17. Девушке пора было присматривать жениха, и формально ристаличные игрища проходили в её честь. Ниже под трибунами, справа и слева от насыпи, к местам знати осторожно, однако весьма настойчиво жались горожане. Чье происхождение не позволяло пока подняться на один уровень с благородным сословием, ночей кошелёк давал возможность держаться поблизости от избранных и даже состоять в городском совете. Такие уж наступали странные времена. Знатные господа, обладатели прославленных гербов, герои былых воинных славных турниров, истинные рыцари без страха и упрёка всё чаще нуждались в услугах пухлой мошни. а потому вынуждены были терпеть возле себя безродных, но состоятельных выскочек. Выскочки эти либо теснились на длинных, жёстких, грубо сбитых и не прикрытых навесами скамьях, либо стояли у самой насыпи, переминаясь с ноги на ногу, изнемогая под собственным тучным весом и тяжестью душных дорогих одеяний. Богатые бургеры старались не замечать презрительно насмешливых взглядов, обращённых в их сторону с высоты трибун. Напротив главы цехов и гильдий, владельцы мануфактур и крупных мастерских, предприимчивые купцы и влиятельные ростовщики сами демонстрировали такое же презрение противоположной стороне ристалища. Оттуда на ограждение напирала разношёрстная толпа, состоявшая из представителей низших сословий, желающих насладиться бесплатным зрелищем вблизи, а не за городских стен. Тоже, кстати, изрядно облепленных народом Среди черни хватало с избытком. Небогатые ремесленники и подмастерья, мелкие торговцы и крестьяне из предместей и близлежащих селений упрямо проталкивались к кристалличной ограде. Слишком близко простолюдинов, вправду, не пускали. Стражи отпихивала особо ретивые грывками пик и алебард. Пользуясь данной им невеликой властью, солдаты сами заняли лучшие места и делиться захваченными позициями не собирались. внимание бургравских воинов из постоянного городского гарнизона и наёмников ланцкнехтов, как и внимание прочего люда знатного и не очень, было полностью поглощено поединками. А герольды снова и снова трубили свои трубы и выкрикивали славные имена и грозные прозвища, громкие титулы и известные гербы закованных в латы единоборцев. Торжественный речитатив турнирных глашатаев утонул в восторженных возгласах, которые сопровождали, сопровождают и будут сопровождать любую драку, будь то трактирная потасовка или благородная дуэль. Публика приветствовала героев праздника. Поединщики, разведённые по разным концам ристалечного поля, ждали своей очереди. Каждому из них надлежало промчаться между трибунами знати и толпой черни. Каждому предстояло вышибить на полном скаку щит противника или потерять свою, или, если очень повезёт, выбить соперника из седла, или, если дело обернётся совсем скверно, быть поверженному самому. В преддверии схватки рыцари вели себя по-разному: одни сосредоточенно молились, другие мысленно посвящали будущие победы своим прекрасным дамам. Третий на расчёт громко шутили и спорили о том, какие отступные можно взять за коня или латы побеждённых. Судьи осматривали, измеряли и взвешивали оружие поединщика, дабы ни у кого не было явных преимуществ. Расторопные слуги проверяли упряжь рослых боевых коней в цветастых попонах. Деловитые оруженосцы помогали благородным синьюрам облачиться в тяжёлые турнирные доспехи. Список пар для копейных схваток был уже составлен. Ечерёдность схваток определена заранее, однако по старой асландской традиции проезд к обоим концам ристали часто оставался свободным. Таково неписаное правило на тот случай, если какой-нибудь приезжающий мимо странствующий рыцарь решит испытать удачу в чужих краях, или если в последний момент вдруг появится кто-то из опоздавших гостей. Впрочем, старые правила, всего лишь старые правила, не более на Нидербургском ристалище больше никого не ждали. Странствующие рыцари был их времён, ныне странствуют разве что в рыцарских же романах. Да, в песнях минизингеров. По крайней мере, в асландские земли эта публика не заглядывала уже давненько. А все приглашённые Рудольфом Нидербургским участники состязания съехались на турнир ещё за пару дней до начала боёв. Приглашённых, в общем-то, было немного, не десятка два, но зато какие это были гости. Под Нидербургом собрался цвет атландского рыцарства, представители лучших, знатнейших, а главное, влиятельнейших фамилий курфюрства и окрестностей. О чём мы свидетельствовали гербовые щиты, вывешенные вдоль ристалечной ограды, и реющие над головами зрителей стандарты. С щиту вызнамён на поле рыцарской чести и доблести гордиливо взирали львы и единороги, драконы, волки, орлы, медведи, вепри, быки и прочая геральдическая живность. И за каждой грозной тварью надо заметить, стояла немалая сила в этом впечатляющем гербовом ряду восточного и крупнейшего, между прочим, имперского герцогства Курфюрства, а также примыкавших к нему владений. не хватало лишь одного геральдического знака. На Нидербургском ристалище отсутствовала серебряная змея властелителя пограничных верхних земель Альфреда, марграфа Оберландского, того самого, которого в народе давнуе не без оснований прозвали Альфредом Чернокнижником.